Три тройки, звеня колокольчиками, вынуждены были плестись за ним, приноравливаясь к его шагу. Воспользовавшись этим, велей ухватил меня под ручку, и мы пошли по хрустскому снегу. «Одного не пойму», — сказал велей «Как вы меня надули с этой чертовой клепсидрой! Ведь от нее веяло магией, да еще какой!» «И охота тебе в этом копаться!» «Ну, а все-таки...» Воду мы осветили в храме Хорса и смешали ее с тремя каплями крови — моей, Овечкиной и Анжелы. Хм! — задумчиво протянул Вели. Вот уж не думал, что это такая гремущая смесь. А я, заговорив про кровь, вдруг вспомнила фон птица и задумалась совсем о другом. — Этот твой фон птиц? Такой, оказывается, кровожадный старикашка! Как ты думаешь, он моего папаню еще раз убить не попытается? А то Ландольф грозился перебраться поближе к столице. За Ландольфа не беспокойся, он на свете не первый год живет. А за тебя? Я повисла на руке, Вилли. За тебя мне надо беспокоиться. Они вас обоих хотели бритвы по горлу, чик и в колодец. Вилли захохотал слишком, на мой взгляд, беспечно для такого серьезного вопроса. Я попыталась ударить его кулаком в ребра, но в шубе он был просто неуязвим и еще повозил ко мне меня в сугробе, как маленькую шавку. Я даже обиделась, пригрозив, что если на него нападут разбойники, нанятые конклавом, я за него заступаться не стану. — За меня уже дядьки твои заступились, — сказал Вилли, скатывая снег в тугой комок. «Зачем это?» — вякнула я. «Чтоб ты без жениха не осталась!» — ответил велий. «Я про снежок, дурачина!» Я стала пятиться, раздумывая, стоит ли морозить пальчики, отстреливаясь, или лучше сразу дать дёру. Хотя, может, заклинанием шарахнуть. А Ирон, нарисовавшийся на пороге шикарной гостиницы, окинул помещение и хозяев надменным лордским взглядом, но едва он открыл рот, как снежный заряд впечатался ему в затылок, и вампир рухнул на руки хозяев. В это время аллея и Лея, забытые нами во время прогулки, с криком «Бей магов!» набросились на Велия, свалив его в сугроб. Нерешительный зори понукаемый овечкой, тоже робко свалял снежок на пол ведра снега и, осмотревшись вокруг, остановил на мне оценивающий взгляд. — Ты это, того, не шали! Неубедительно погрозила я ему пальцем, поняв, что мне такого счастья не пережить. Но на мое счастье сиятельный с волком, обернувшимся добрым лаквилским молодцем, пристроив на постоялом дворе коней, вывернули из заворот мило на ходу беседуя, и тут же были сметены с ног снежным ядром зори чего там выснулся на крыльцо служанка лакей в малиновом кафтане с золотым галуном солидно так заявил нечисть виша зарует на постой к нам соизволили а это не опасно сделала круглые глаза служанка не -е -е -е -е -е -е". лениво отмахнулся лакей видишь какие веселые значит уже слопали кого то Теперь не обидят. Служанку как ветром сдула, а я подмигнула дядечке и как можно серьезней прокричала. Только на ночь в юшку не закрывайте, а то мы черти в гости ждем. Утром Леший меня понес на торги в белых столбах, которые всегда славились далеко за пределами края, особенно конный рынок, на который барышники пригоняли племенных жеребцов со всего света. Прибыв по Миренскому тракту из южных степей, кони шли отсюда на Златоград и княже в Северский. Прибыв по Миренскому тракту из южных степей, кони шли отсюда на Златоград и княже в Северский. А потому здесь всегда толпились конюши как императора, так и великого князя. Конечно, были купцы, которые вели караваны, и в Лаквилл, Сарсоу, Урлак и Приморье. Но самые яростные баталии все же вспыхивали между южанами и северянами. Они иногда торговались так, словно речь шла не о конях, а о государственном престиже, жизни и смерти, и вообще о вещах, далеких от коневодства. Алию, конечно, сразу понесло на выгод, но я, знаю этот город как свои пять пальцев, ухитрялась каждый раз провести их мимо. Мне нравились белые столбы, и хотя я прожила здесь всего два года, они казались мне родными и близкими. Теперь, побывав там и сям и повидав две столицы, Златоград и Северск, я с уверенностью могла сказать, что величественная седая красота белых столбов мне больше всего по душе. Да что уж там кривить душой. Половина моей резиденции в заветном лесу была беззастенчиво скопирована с дворцов в белых столбах. Если Кремль князя Милослава Ясеневича и уступал по размерам великокняжескому, то своей красотой уж точно его переплюнул. Да и как иначе, если когда-то белые столбы были столицей Сиверска? Вот, я остановилась посреди крытого рынка белых столбов, наверное, единственного во всем Сиверске. Посмотрите, какое громадное здание окажется невесомым благодаря этим чудесным аркам и тонюсеньким, как свечи, столбам. «Пойдемте уже коней смотреть», — бубнила, равнодушная к моим чувствам Алия. не — Лошадки много ржут и какают, — возразила Лея, которая тянула в лавку ювелира. Овечка же мечтательно закатила глаза и проблеяла. — А мне нравятся такие все душки, хоть и без мозгов. Двоедушный Велей только похмыкивал, глядя на меня, всегда готовый присоединиться к большинству. И только сиятельные зори проливали бальзам на мою душу, поворачиваясь туда, куда я показывала пальцем. — Нет, давайте, в самом деле, пойдем посмотрим на коняшек. Вмешался серый волк. Алия радостно заулыбалась, а серый продолжил облизнувшись. — Люблю резвую пищу. Пришлось вздохнуть и смириться, но Вилли получил очередной тычок в ребра за двуличность. — А вот интересно, — сказал вдруг Зори, обращаясь ко мне. — Вы сами-то себя кем числите? — Я, к примеру, родился на засеках, значит, засечный. А вы хоть и в дебрях, но на границе со Златоградом, то есть получаетесь южанка. А, кстати, маму твою звали Любава. Это не та, которая храмы строит? Влез с комплиментами маг, за что получил еще один тычок под ребра. Зоря меж тем продолжал. Тетка вас прятала аж на самом севере. У границы с бирюками, как я понимаю. Кто такие бирюки? Удивилась я, точно зная, что такого народа не существует. Зоря покосился на Алию и честно признался, что бирюками на засеках кличет все северное население, от диких мурсингов и нанси до лаквилов. Алия пробирала сквозь толпу орудуя локтями, и не подозревала, что ее обозвали бирючихой. Овечка прижалась к ее ноге верным псом и даже порыкивала на особо неспешных горожан А потом вы еще и в Мирене, и здесь везде побывали, — загибал пальцы Зоря. — Так вот, неинтересно, каковской вы себя числите? — Она не из каковских. Влезла в разговор Мавка, переливающая из ладошки в ладошку голубые бусики, мимоходом купленные сиятельной. Она... «Общественная!» Услышала хмыканье веле, поняла, что это нехорошо прозвучало, и тут же поправилась. «Гулящая она!» «Спасибо тебе, подруга!» Я поклонилась в ноги лее, а маг заржал голос. Зори замер, шевеля пальцами, но ему по должности смеяться было не положено. Все-таки хозяйка, хоть и временная. От тихой смерти мага спас радостный присвист Алия. Наконец-то вырвавшийся на широкий выгон. «А мне другое интересно», — призадумался в свою очередь сиятельный. «Алия, когда она волк, как их любит, чтобы кататься или уже как кушать?» «Не знаю, как Алия, а вот кое-кто...» Вилли покосился на меня. «Любит их кушать, одновременно катаясь.